зато по всем статьям сближающие с похожими на европейцев переносчиками культуры, которых так живо описали испанцам ацтеки и инки. Сознавая, что для науки изучения упомянутых мумий самая непосредственная возможность определить физический облик основателей высокоразвитых Колумбовых культур, я обратился также к видному английскому авторитету в этой области Доусону известному своими исследованиями мумий Египта и Перу. Вот что он ответил. На мой взгляд, волосы не изменяются сколько-нибудь заметно-посмертно. Волнистые или курчавые волосы так и останутся волнистыми или курчавыми, прямые-прямыми. Волосы на мумиях и обезвоженных останках обычно становятся хрупкими и ломкими, но это естественный результат высыхания сальных желез – Весьма сомнительно, чтобы изменялся цвет волос покойника, не лежавшего на свету. Итак, все доступные мне свидетельства говорят о том, что после смерти природа волос не меняется, если не считать, что они делаются сухими и ломкими. Рыжеволосые мумии найдены также на Канарских островах. Однако здесь цвет волос не подвергался сомнению, потому что первые пришедшие сюда европейцы воочию видели многих светлокожих гуанчей с рыжевато каштановыми волосами. Египетские мумии черноволосые. Такие же волосы были у древних египтян. Исключение составляет хорошо сохранившаяся мумия фараона Рамсеса II. У нее светлые волосы, но нам известно, что фараон и впрямь был блондином. Это видно на цветной фреске той же поры на стенах Карнакского храма, где изображен желтоволосый Рамсес II. Ввиду этого, вряд ли справедливо утверждать, что изученные перуанские мумии дают неверное представление об этнической группе, к которой принадлежат. Если стоять на такой точке зрения, открытие паракасских мумий ничего не дает, по ним не установишь, как выглядели при жизни эти древние люди. Если же допустить, что мумии сохранили действительный облик бальзамированных покойников с немонголоидными, явно кавказоидными чертами, то мы нашли в Доингском Перу искомы, естественный источник этнической прослойки Урукеу на островах соседней Полинезии и разрешение проблемы светловолосых предков-пасхальцев, прибывших, по словам самих островитян, из засушливой страны на востоке, именуемой местом погребения. В поисках источника, наблюдавшегося в Полинезии кавказоидного элемента, нет нужды отправляться на другой конец земного шара, в Европу или Малую Азию. Археология собрала достаточно свидетельств, что такой физический тип был представлен на ближайшем к востоку континенте за сотни лет до того, как началось заселение Полинезийских островов. Могло ли канарское течение доставить из старого света в новый людей, которые затем прошли через тропические области Америки, оставляя на своем пути мумии и элементы культуры Восточного Средиземноморья? Знакомясь с литературой о Перу, быстро обнаруживаешь, что местные источники изобилуют рассказами о белых бородатых пришельцах, которые прибыли не весь откуда, и ушли в Тихий океан задолго до прихода испанцев. Когда Франциско Писарро открыл Перу, сопровождавший его родственник хронист Педро Писарро записал для потомства, что некоторые представители местного правящего класса были белее испанцев, и он видел среди индейцев белокожих блондинов. Этих людей, добавляет он, инки считали потомками богов, Веракочими. В самом деле не успели испанцы высадиться на побережье, как гонцы инков, сменяя друг друга, доставили обитавшему в горах правителю весь, что веракочи, люди морской пены, вернулись, как и обещали, согласно местным преданиям. Хотя жители Перу были безбородами, в их языке было слово «борода», Сонг Хасана, а также слово, обозначающее «белых чужеземцев». Верокоча. Верокочами нередко называют европейцев и по сей день. Благодаря белой коже и бороде Писарро с горсткой людей смог без помех пройти по укрепленным горным долинам Перу и покорил величайшую в мире империю тех времен огромная армия, которой благоговейно созерцала.